Сначала мне, конечно, пришлось натренироваться с метанием ножа. Все только по той причине, что весна только началась, и листья с деревьев падать ни в какую не хотели. Приходилось сначала метать нож, чтобы сбить лист, а потом устраивать эти пляски с бубном. Тяжело было. Но я все же старался не отступать от своих интересов. Тем более, что в данном случае у меня действительно были все шансы получить то, что иногда называется «мастерством». Для начала я пытался научиться двигаться быстрее. Это иногда называется пройти сквозь время. То есть время для меня должно было растянуться. Не на стандартные параметры, а на другие. То есть, например, те же самые секунды растягивались на минуты. Медитировать пришлось долго. И только потом, когда я все же увидел, что лист в полете замедляется, то понял, что я фактически получил желаемое. Но все равно на достигнутом не останавливался. Старался и дальше остановить время. Было очень тяжело, так как медитации, которые я знал, плохо помогали. Да и кто сказал, что во время боя мне будет позволено так замедлять время, чтобы лист дерева, падающий под собственным весом, практически замер на месте? Во время падения на подобный предмет влияет очень много факторов. Например, тот же ветерок, который в самый неожиданный момент... может подправить полет этого листочка. Поэтому я и старался делать так, чтобы практически сразу переключаться в этот скоростной режим и иметь возможность действовать более эффективно. Учился я также работать с двумя мечами, и тут тоже надо было тренировать руки, чем я и занимался, старательно действуя то правой, то левой рукой. То двумя одновременно, так как понимал, что в данном случае имею возможность действительно научиться защищаться. Потом я начал тренироваться уже в лесу, старательно бегая от местных хищников. Знаете, как развивается чувство опасности? Когда ты знаешь, что в любой момент тебя за задницу может прихватить какая-нибудь хищная тварь. Особенно это весело делать, когда у тебя на плечах висит свежая добытая тушка оленя. От тебя исходит запах свежей крови, и все ближайшие хищники хотят помочь тебе от такого груза избавиться». Так что мне было чем заниматься. К тому же мне не стоило забывать, что и мои запасы пищи надо было пополнить. Да и грибы уже пошли. На все это требовалось внимание и время. Так что три недели, пока соцветия той самой риланской яшмы набирали силу, пролетели практически незаметно. Потом я отправился туда, на ту самую поляну с источником жизни, И аккуратно пробравшись сквозь заросли колючих кустов, которые сам же расположил вокруг в этих самых цветов, нужных мне, чтобы до них не добрались местные животные, принялся их аккуратно собирать. Для этого у меня был специальный нож с загнутым внутрь лезвием, с помощью которого было достаточно легко подрезать нужное соцветие именно на достаточной длине их ножки, чтобы не повредить и сам куст, а также не нарушить его рост. Если делать все правильно, то этот куст не только не погибнет, а начнет еще больше разрастаться. Все-таки территория, где все это происходило, была сама по себе достаточно плодородной и удобной для роста подобных растений. Я же в данном случае всего лишь получал то, что мне нужно. Аккуратно собрав пару десятков созревших и набравших силы соцветий, я достаточно осторожно относил их место для сушки, где все уже было подготовлено. не торопливо раскладывая их на заранее подготовленных плетеных навесах, я создал все условия для того, чтобы эти соцветия спокойно достигли нужного состояния, в результате чего они станут достаточно плотными и даже в чем-то твердыми, что позволит мне их впоследствии продать. Хорошо, что цветы на них располагались по отношению к стеблям под своеобразным наклоном, и когда я эти соцветия выкладывал на сушку, Мне было достаточно слегка их придавить, чтобы они теперь располагались вдоль стебля. Таким образом я экономил место, что позволяло занимать им меньше пространства в том же свертке, который я впоследствии намеревался предоставить гномам. Кстати, надо будет в следующий раз посоветовать моим покупателям прибыть на встречу с чем-нибудь своим. У меня так материя закончится скоро. Для этого свертка я, так уже быть, использую пару плащей наемников, которые мне достались наследство. А что потом? Нет, пусть приносят какую-нибудь ткань. Иначе мне просто не в чем будет им приносить эти соцветия. Не буду же я с этим букетиком бегать, как сумасшедший, влюбленный по этому лесу. Это само по себе даже звучит глупо. Уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении у меня нет выбора. Придется намекнуть этому гному на то, что мне нужно в чем-то хранить этот товар для них. Пусть напрягутся вот немножко. Я не прошу у них какой-нибудь сверхдорогой паучий ткани. Говорят, что она была весьма интересна тем фактом, что практически не пачкалась, не мялась и даже вроде бы имела лечебные свойства. Вот только сам секрет производства такой ткани был давно утерян. Поэтому было глупо рассчитывать на то, что мне предоставят что-нибудь подобное. Мне нужна была вполне себе обычная ткань, в которую можно было бы завернуть такой дорогой товар. Уж на это, я думаю, они могут пойти, если не хотят бегать с ним на глазах у всех. Иначе в такой ситуации они сами могут выдать факт того, где именно берут подобный груз. И что-то мне подсказывает, что в таком положении у них могут возникнуть определенные проблемы. Уже только поэтому им лучше было бы и со своей стороны позаботиться о том, что такая информация на сторону не уйдет. Вряд ли бы им самим хотелось бы, чтобы кто-то посторонний начал шастать вокруг, пытаясь взять меня за горло и забрать у них такой шанс обогатиться. Уже только поэтому я старался избежать подобных сложностей. А вот будут ли их избегать гномы, мне уже не суть важно. Для этого у них своя голова должна быть, скажу только одно... Раз эти разумные на самом деле так вцепились в возможности получить с моей стороны товар, то и мне стоит понимать, что в данном случае этот товар им весьма интересен. К тому же не стоит забывать и о том, что раз этот товар им весьма интересен, то значит они уже нашли на него покупателя. Кто бы это ни был, мне не важно. Важно то, что он есть. Не зря на земле говорили, что «спрос порождает предложение». И в данном случае стоит понимать тот факт, что раз у них есть спрос на такой товар, то они будут пытаться сделать предложение. А предложение они могли делать только именно благодаря тому, что я им предоставлю, и не более того. Поэтому мне им и придется намекнуть на то, что упаковки для товара у меня банально нет. Было бы, конечно, достаточно неплохо, чтобы они доставили мне несколько ящиков с плетением нетления, так как в них можно будет хранить все, что угодно. Возможно, кто-то тут же у меня спросит о том, почему я, имея возможности копирования плетений магии природы, не пытаюсь создать это плетение самостоятельно. А вот тут все гораздо сложнее, чем вы думаете. Дело в том, что для такого плетения нужно быть отнюдь не магом природы, о чем название этого плетения и речь идет. Тлен, то есть тление. Вы хотя бы понимаете, к какому направлению магии идет отсылка в этом названии? Некромантия. Я это сразу понял. Но, судя по всему, большинство разумных, которые стараются использовать это магическое плетение, даже не задумываются о том, откуда именно оно произошло. И, как факт, эти разумные банально не могут ничего поделать, чтобы отказаться от него. Слишком уж они привыкли использовать его в бытовой магии – А некромантов у меня в гостях еще не было. Поэтому я не могу использовать подобное плетение самостоятельно. Нет. Если я разберусь с тем, как оно делается, а для этого мне нужен полноценный образец, то тогда это не составит особого труда или каких-то проблем. Но у меня образца нет. На тех же склянках из-под эликсира используется несколько плетений. Я уверен в том, что там есть плетение «Крепости», плетение сохранности самого материала. Также есть и плетение нетления. Но они сплетены в общую вязь. Какая к чему, я пока что просто не понимаю. Я могу попробовать сделать какой-нибудь своеобразный сундук из различных гибких лиан, сплести его, и попробовать внедрить внутрь полный комплект этого рисунка магических структур, пронизывающих любую из данных колбочек. Только какая от этого будет польза, этого я не знаю. Поэтому мне было бы предпочтительно получить образец. Если плетения будут совпадать как на ящике, так и на бутылочках, то без проблем. Я смогу использовать подобное магическое плетение именно для того, чтобы хранить свой урожай, ингредиенты и все остальное. Даже свежее мясо я смогу так хранить. Вот только получится это или нет, пока что я просто не знаю. Надо постараться». Хотя хотелось бы обзавестись каким-то подобием своеобразного холодильника, который бы наверняка позволил мне подстраховать собственные интересы именно фактом подобного воздействия. Копченое мясо — это хорошо, но иногда хотелось бы чего-нибудь свеженького. А это делать проще именно с подобными предметами. Хотя... Немного подумав, я решил, что на всякий случай попытаться сплести подобный сундучок было бы неплохо. А что? Изнутри его можно выложить кожей. Снаружи оригинальная внешняя оплетка. Можно попробовать. Но что-то мне подсказывает, что сложновато это будет. Если бы это было все легко сделать, то боюсь, что плести те же корзины мог бы кто угодно. Но таких мастеров даже на земле было очень мало. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов и сложность подобного процесса. Но учиться я любил. и только поэтому постарался вспомнить то, что когда-то видел по телевизору. Время у меня было. Соцветия нужного количества в день я мог собирать буквально в течение часа. Добавьте сюда еще и час хождения туда-обратно. Попутно я старался собрать еще несколько разных трав. На продажу они не особо, судя по всему, пойдут, но для меня впоследствии наверняка пригодятся. А вот кровавую яшму я собирать пока что не спешил». Мне хотелось, чтобы она набрала максимум энергии жизни. И поэтому я каждый раз посматривал на эти цветы и видел, что они все больше и больше концентрируют в себе силу жизни. Вот когда этот самый процесс накопления закончится, можно будет этот цветок начать срезать и собирать для того, чтобы сделать стратегический запас таких ресурсов. Но пока еще было рано. Ну вот, пора опять навстречу. Пользуясь уже заранее отработанным планом, я постарался заявиться на место встречи заранее. Сначала пару дней банально обходя все по кругу и стараясь отметить там то, не появилось ли там что-нибудь новенькое. В данном случае я имею в виду те самые следы различных разумных или попытки устроить на меня засаду. Кто-то назвал бы все это излишней параноидальностью, я же так не считаю, я просто никому не доверяю. так как уже столкнулся пару раз с тем фактом, что местные жители с большой радостью постарались бы меня обмануть и по возможности банально использовать. Уже только поэтому я хотел постараться избежать таких возможных сложностей, ведь они могут привести меня самого к достаточно серьезным проблемам. И то, что я трачу на это свое время, так это дело такое. Тренировки на природе тоже важны. Ведь я таким образом стараюсь предусмотреть возможность проблем и тренируюсь разыскивать какие-либо следы. Мало ли что может случиться в жизни. Перед появлением каравана торговцев на этой дороге я заранее занял свою позицию ожидания. Надо сказать, что за это время корни дерева пару-тройку раз пытались прорасти в мой пенал, так что пришлось их постоянно перенаправлять. Хорошо, что я догадался проверять эту территорию чаще, Для того, чтобы подстраховаться, я намеренно положил сверток соцветиями так, чтобы их, по сути, с дороги видно не было. Под кустом, рядом с тем самым деревом. А знаете, в чем была сама каверза ситуации? В случае опасности я могу спокойно нырнуть за дерево в свой пенал, уже не задумываясь о Грузии. А уже оттуда банально стащить у них из-под носа этот сверток, если возникнет такая нужда. Так что я подготовился практически к любым неожиданностям. Но, заметив появившихся на повороте гномов, которые старательно шагали в мою сторону, всего лишь сумкой на плече, я понял, что пока никаких пакостей мне ожидать от них не приходится. Но это были ожидания, и они оказались не такими, как я на то рассчитывал. Всего лишь по той причине, что старый гном, выложив передо мной мешок с золотом, Грустно констатировал тот факт, что ситуацию сильно осложнила попытка эльфов втереться в этот караван. Скорее всего, в ближайших торговых караванах, идущих через Черный лес, будут какие-нибудь засланные ими разумные. Более того, гномам пришлось столкнуться с представителями тайной службы королевства Муран, которые очень сильно хотели узнать о том, откуда поставляются столь ценные ресурсы. И ему пришлось рассказать им о том, где именно он меня встречает. Я надеюсь, что вы не додумались им рассказать о том, что здесь надо гудеть сигнальный рог. С большим трудом сдерживая раздражение, я внимательно посмотрел на гнома, который буквально всем своим видом демонстрировал нераскаяние и своеобразное чувство вины, которое пробивалось из него наружу. Потому что если хоть еще раз кто-нибудь устроит здесь что-то подобное... то про эту дорогу можете забыть. После прошлого раза лес очень сильно стал нервничать. Я уже молчу про местных животных. Даже сейчас поблизости бродит стая волков. Вы знаете, чем это чревато для вашей поездки? Гном тут же заверил меня в том, что такой глупости он не сделал. Он принес мне как раз те самые 15 тысяч золотых за сотню соцветий, которые я ему обещал. И именно сейчас я посоветовал ему в следующий раз захватить какие-нибудь ткани для того, чтобы упаковывать соцветия. «У меня тканей упаковок не так уж и много», — пояснил я ему свою просьбу. «Было бы неплохо, если бы вы привезли какие-нибудь ящики с плетениями нетления. Все-таки мне надо в чем-то хранить этот рожай, вплоть до вашего приезда. Мало ли, погода испортится». Услышав такую просьбу, гномы тут же заверили меня в том, что в следующий раз привезут все, что мне необходимо. А мне оставалось только мысленно пожимать плечами. Ведь этот груз в первую очередь был нужен именно им. Мне, конечно, тоже. Но для себя я могу что-нибудь придумать. Именно так я и постарался позиционировать сейчас эту ситуацию. А заметив то, как из-за поворота кто-то осторожно пробовал выглянуть, я тут же обратил внимание старшего гнома на происходящий казус. «Вы там повнимательнее были бы с теми, с кем идете плечом к плечу?» Указав на поворот, я заметил то, как старый гном сразу же нахмурился, что явно не обещало провинившемуся ничего хорошего. «Некоторые ваши товарищи нарушают инструкцию, и поэтому я уверен в том, что уже даже сейчас можно предполагать наличие у вас в отряде предателей». Подумайте об этом сами. А вот то, что вы мне рассказали при остальных любопытных, разумных, за это я благодарен. А может вы мне объясните то, из-за чего это они все так всволошились? Тайная служба королевства Муран, те же эльфы, им-то что надо. Мне кажется, что эльфы считают, будто бы эти травы кто-то ворует именно у них. Как-то слишком задумчиво впервые подал голос молодой гном, виновато посмотрев на старика, который перед этим как-то равнодушно пожал плечами, «слишком уже они как-то нервно ко всему относятся. Мы несколько раз были вынуждены повторить их послу в королевстве, который к нам прибыл прямо в столице, что этот товар мы доставили с территории Черного леса. Но у меня создалось впечатление, что он вообще не слушает. Он открыто потребовал объяснить ему, кто нам предоставляет такой товар». И именно с территории Великого Леса. Но мы ведь не были на территории Великого Леса. Кто мог нам предоставлять товар с той территории? Каким образом? А вот это уже интересно, задумчиво пожал я плечами, внимательно посмотрев на стоявших передо мной разумных. Давайте сделаем так. Следующая партия соцветий будет примерно через два месяца. Так что ждать я вас буду именно через два месяца. Поэтому постарайтесь в ближайшее время не попадаться на глаза этим любопытным. Я не буду выходить больше к этой дороге, так как не вижу смысла. Я выйду сюда только один раз, именно через два месяца. Так и условимся дальше. Если все будет нормально, то будем и дальше так торговать, пока я здесь нахожусь. Если же кто-то начнет проявлять излишнюю активность, то придется что-то придумывать. Место встречи придется все равно менять. Если эти идиоты не доверяют вам на слово, то значит в ближайшее время стоит ожидать появления различных проверок. И именно вам, как моими так называемым партнером, я посоветовал бы держаться подальше от великого леса. По крайней мере, тогда они не смогут вам ничего предъявить. И вообще, какой смысл устраивать на вас такую охоту? «Если у них есть подобный товар, пусть продают его». «Так они его не продают», — видимо, уже не выдержав, проскрепил сквозь зубы старый гном, внимательно при этом пересчитывая соцветие, которое я предоставил. «Именно такую лекарственную траву они и не продают. Видимо, это какой-то отдельный вид яшмы, которую они берегут только для себя». «А тут она оказалась в продаже». «Естественно, что они запаниковали». В ответ я мог только тихо покачать головой. Вот только в такие дела, связанные с контрабандой, мне влезти не хватало. Но ничего советовать гномам я больше не стану. Думаю, что они сами должны знать такие вещи. Да и зачем советовать то, в чем ты там не совсем разбираешься? Убедившись в том, что он все же получил весь нужный товар, гном решительно кивнул мне головой и направился прочь. Я же подхватил мешок золота, опять же запечатанный магической печатью, Спрятал его в сумке путешественника и одним шагом исчез в лесу, снова заняв место в своем пенале. Теперь мне надо было совсем немного подождать, потому что я был сейчас уже уверен в том, что кто-нибудь до да проявит свое излишнее любопытство. И когда спустя буквально десяток минут мимо меня поползли вазы торговцев, то я получил полное подтверждение того факта, что... кто-то из торговцев-гномов стал проявлять излишнюю заинтересованность нашими торговыми операциями, так как пара достаточно молодых стражников приотстали от каравана и принялись судорожно осматривать территорию. Вот только мои предосторожности с магией природы, которую гномы плохо чувствуют, так и не дали им даже малейшей возможности обнаружить мои следы. Я даже слышал то, как они ругались между собой, пытаясь найти направление, в котором я ушел. При этом мне четко было слышно, что они сильно опасаются оставаться в этом лесу в одиночестве. Ну, разве они не идиоты? Вам вообще-то караван сопровождать надо, а вы бегаете тут, нарываетесь на неприятности. Кто же их вообще послал на это дело? Наконец-то, дождавшись, пока эти двое любопытных все-таки убегут рысью вслед за караваном, я аккуратно выбрался из убежища, И снова осмотрел место нашей встречи. Мне сразу стало понятно, что эти два стражника никакие не следопыты. Они так топтались на этом месте, что даже если бы там и оставались какие-то следы, то эти коротышки их банально бы затоптали. Более того, когда они ругались между собой в полголоса, я услышал упоминание о каком-то «патриархе клана». Конечно, я мог бы заподозрить того самого старика, который и прислал ко мне этого гнома для торговли, но это глупо само по себе. Какой ему смысл пытаться как-то портить со мной отношения, если торговля все-таки пошла? Правильно, нет ему никакого смысла это делать. То есть, если эти разумные сами проговорились, то они четко дают мне намек на тот факт, что в данном случае речь идет о другом патриархе клана. У гномов достаточно кланов, которые занимаются торговлей. И вполне возможно, что какой-то другой клан решил попытаться вставить свои палки в колеса конкурентов. И пытаются таким образом выбить их из торговли, постаравшись навредить поставкам таких лекарственных трав. Но как они могли бы это сделать? Да все просто, убив меня. А вот это уже интересно. Когда у меня в голове промелькнула такая догадка, Я медленно покачал головой. Только вот таких вот охотников за моей головой мне и не хватало. Это же глупость какая-то. Зачем меня убивать? Ведь вы, по сути, сами банально лишитесь притока лекарств. Мои сомнения были вполне понятны. Ведь по оговорке тех гномов, с которыми у меня уже были налажены торговые отношения, я уже понял, что эти лекарственные травы в первую очередь поставляются в Подгорное Королевство. Именно гномам. Однако при чем-то тогда тайная служба королевства Муран? Я не спорю. У гномов может быть такая же организация, и это отнюдь не секрет. Но тут речь шла явно о другой тайной службе. И про другое королевство. Как результат, я понимал, что в данном случае мне нужно позаботиться о том, чтобы больше такого не происходило. К тому же быть обвиненным в контрабанде или хищении особо ценных ресурсов с великого леса эльфов Мне бы не хотелось. Именно поэтому мне и было предпочтительно в ближайшее время воздержаться от торговли. Да, через два месяца я предоставлю ему опять сотню соцветий. Сам я за это время соберу гораздо больше подобных лекарственных растений. А там мы и посмотрим. Честно говоря, я теперь даже не знал, как мне действовать дальше. Я хотел попробовать дать ему лепесток от кровавой яшмы, но теперь такой глупости делать не буду. Если они из-за этой риланской яшмы так себя ведут, то как они себя будут вести потом, не знаю. Так что мне лучше воздержаться от таких поспешных действий. Аккуратно зарастив все свои следы при помощи выплеска сырой магии природы, я направился вглубь леса. Но не пошел к храму напрямую, а немного попетлял кругами. Всего лишь опасаясь того, что за караваном будет идти достаточно опытный следопыт, который мог бы обратить внимание на мои телодвижения. А мне не хотелось бы, чтобы вслед за мной кто-нибудь пришел именно для того, чтобы испортить мне отдых. При всем этом я понимал, что мой товар достаточно сильно востребован. Всего лишь по той причине, что, несмотря на все потенциальные неприятности, гномы не стали отказываться от подобной торговли, а это был определенный показатель. И К тому же, несмотря на попытки обвинить их в контрабанде, Эти разумные не поддались на откровенный шантаж и провокацию. То есть все получается так, что в этой ситуации попытки подобных глупых обвинений банально не имеют смысла. Вот действительно, как эти разумные могут доказать тот факт, что гномы являются контрабандистами? Эльфы сказали об этом? Хорошо. А чем эльфы докажут тот факт, что такая лекарственная трава? произрастает именно на их территории и больше нигде. Они ничем это доказать не могут. Все только по той причине, что для начала им надо было бы хотя бы начать ее продавать. Тогда они могли бы заявить о том, что эта трава действительно была похищена у них. Но так как они ничего не продают, то и доказать тот факт, что эту траву могли похитить именно у них, банально не могут. Однако, несмотря на все эти догадки и предположения, Я понимаю, что в скором времени у меня могут возникнуть определенные сложности. Именно из-за того, что те же самые гномы были вынуждены рассказать о том, что доставляют груз с территории Черного леса. И теперь мне следует ожидать появления новых экспедиций. А это в некотором роде для меня плохо. Плохо по той причине, что эти экспедиции рано или поздно могут все же добраться до того самого места с источником жизни, — А хорошо это может быть для меня именно в том случае, если эти разумные банально погибнут, добавив мне различные необходимые предметы, которые могут впоследствии пригодиться. Например, прошлый отряд наемников снабдил меня припасами, среди которых был даже хлеб. — Как вы думаете, надолго ли я могу растянуть припасы хлеба, которые были предназначены для четырех десятков человек, причем не на один день путешествия? Мне его хватило почти на весь сезон дождей. И только под конец он уже закончился. Но, несмотря на все это, рисковать мне все равно не хотелось. Контрабанда. Как я мог забыть? Задумчиво выдохнув, я тихо покачал головой, вспомнив о том самом странном лорце с магией природы, который в прошлый раз мне отдали гномы в качестве своеобразного довеска к своему подарку. Что там было внутри ларца, я до сих пор не знаю». но пока что просто предпочитал его не трогать, так как банально опасался того факта, что именно может находиться внутри него. Может быть, эта магия, которая наложена на сам ларец, должна защищать того, кто находится рядом от содержимого самого ларца? Вполне может быть. Поэтому я пока что осторонен, в отношении этого предмета. Я хотел по возможности дотянуть время до того самого момента, когда все-таки сумею изучить магию руны, артефактов до такой степени, что буду иметь возможность определить истинное предназначение того или иного предмета. По крайней мере, тогда будет уже не так опасно открывать подобный ларец. В этом я был уверен. И именно поэтому пока что его трогать просто не стал, а постарался заняться другими делами, так как у меня дел хватало. Тем более, что следовало ожидать появления новых гостей, тех самых незваных гостей, которые мне здесь были совершенно не нужны.